Глава 21. Колин не был бы Колином, если бы не ворчал по каждому поводу, особенно тогда, когда Феллан запретила вернуться в строй. Спустя пару дней после ранения брат мог шевелить пальцами, а спустя неделю — сжимать кулак, хоть и не до конца. Сам Колин считал, что этого вполне достаточно. Феллан возражала. «Я держу меч другой рукой!» Раздраженно спорил он, недовольно недовольномеряя шагами комнату, так что бусины в воинской косичке постукивали друг о друга. «Невелика важность!» «Ты пока не в состоянии даже поднять чашку кофе», нахмурилась Феллан, отчасти испытывая сожаление, что брат уже поднялся на ноги и теперь достает ее, отвлекая от работы над последней картой. «Я не буду пить кофе во время боя, который закончится, пока ты размышляешь, «Разрешишь мне сражаться или нет? А я умру от скуки!» Хотелось бы, чтобы часть насчет окончания боя была правдой. Мы уже захватили Квинс, Бруклин, почти весь Нижний Манхэттен и весь Мидтаун. Не переставая ходить из угла в угол, Колин сгибал и разгибал пальцы на новой руке. «Мы потеряли полторы тысячи бойцов, а еще триста, включая тебя». пока не в состоянии вернуться в строй по медицинским показаниям. А ведь нужно продвинуться, как минимум, до бывшей 58-й улицы на Западе. «Прежде всего, необходимо захватить Центральный парк», прокомментировал Колин, не переставая метаться по комнате и разминать пальцы, сжимая их в кулак. «Там последние враги окопались. Как только мы их оттуда выкурим, битве конец». «Я в курсе и работаю над этим». А ты пока поправляйся, потому что у меня есть на тебя планы. Как только удастся обезопасить Нью-Йорк, я хочу, чтобы ты взял тысячу солдат и выгнал остатки вражеских сил из Пенсильвании. «Из целого штата?» — переспросил Колин, останавливаясь и бросая на сестру хмурый взгляд. «Верно», — подтвердила она. «Они там хоть и не имеют централизованной базы, но все равно представляют угрозу». «Войско Вивьен двинется к северу от Нью-Йорка, а Мика я собираюсь отправить в сторону Джорджии». Феллон махнула, подзывая брата, и показала ему планы наступления на картах. Это отвлекло его в достаточной мере, чтобы на время перестать ворчать. В кабинет вошли Арлис и Фред. «Я думала, ты явишься позднее», удивленно посмотрела на журналистку Феллон. Затем перевела взгляд на рыжеволосую фею. а что ты решишь нас навестить, и вовсе не знала. «Хотела здесь побывать, вот и попросила подругу посидеть с моим выводком до завтра», прощебетала Фред, беря Арлис под руку. «Не могу поверить, что студия сохранилась, как и все здание. Даже после того, как мне рассказали, я должна была увидеть это собственными глазами». Бывшая ведущая телеканала подошла к окну, положила ладони на стекло... и выглянула на улицу. «Так многое разрушено, но и уцелело немало. Я не хотела разрешать тебе появляться здесь, пока мы не взяли город под контроль. Но мама упросила, потому что знает, насколько это здание важно для вас. Знает, что вы обе сделали здесь». «Не в одиночку», — сказала Арлис. «Нам помогали Джим, Кэрол, Стив. Они могли бы сбежать, как многие другие, но остались». «Боже, как бы мне хотелось знать, что с ними случилось!» «Они сумели выбраться из города», — мягко произнесла Фред, подходя к подруге и обнимая ее за талию, так что теперь обе женщины выглядывали из окна. «Очень надеюсь, что ты права». «Я права. Мне просто известно, что они сумели выбраться». Успокоенная словами Фред, Арлис увлекла ее за собой в сторону отдела новостей. Когда я начала работать здесь, для меня это было знаменательным событием. Помню свою главную цель — заслужить место ведущей вечерних выпусков. «Так и произошло», — улыбнулась Фред. «Не так, как я планировала», — вздохнула Арлис, приближаясь к столу, за которым сидела во время последнего эфира, провела кончиками пальцев по поверхности, отмечая, что коллеги отмыли кровь. Однако перед глазами до сих пор стояли яркие образы случившегося. А на коже навечно застыло то ощущение теплых капель, которые брызнули на лицо, когда Боб, бедный Боб, поддался отчаянию и безумию, выбрав смерть. Арлис не переставала размышлять: не побудил ли ее к действиям именно тот момент? Не напомнил ли теплый кровавый душ о необходимости проявить смелость? чтобы выполнить работу, поведать всем правду. Журналистка заглянула в объектив камеры. Это все еще оставалось ее работой. «Я хочу провести прямой эфир отсюда, именно из этой студии сообщить о твоей победе, Фелан Из-за своего старого стола рассказать всем, кому удастся, что мы вернули Нью-Йорк. Возможно, Джим, Кэрол и Стив услышат об этом». И Ти-Джей с Ноем. Решительно кивнула Арлис, снова беря Фред за руку. «И те, кто работал в магазинчике Хабакена, где ты оставила записку с благодарностью. Нужно привести сюда Чака, и он опять станет частью того, что мы начали вместе. А еще поможет разобраться, как запустить оборудование». «Я помогу написать текст для телесуфлера», — предложила Фред, и крылья у нее на спине затрепетали от предвкушения». «Обязательно. Когда ты будешь готова объявить о победе, Фэллон, я хочу сообщить об этом. Мы с Фред и Чаком втроём должны замкнуть этот круг. А после завершения эфира передадим это место другим. Потому что сейчас нашей жизни принадлежат Нью-Хоуп». «Мама говорила, что именно так ты и захочешь поступить», Удовлетворенно кивнула Фэллон. «Хотя и появились вы раньше, чем я ожидала. А про Фред и вовсе не знала, как уже сказала». поэтому пригласила только Уилла и Тео. Они придут примерно через час. Можно позвать и Эдди. «Жду, не дождусь!» Восторженно захлопала в ладоши фея и с ее крыльев посыпала сверкающая пыльца. «А пока давайте подготовим новости для Нью-Хоуп». Не желая терять времени, внесла предложение Арлис. «Фред, составишь мне компанию на прогулке по Мидтауну?» «Колин вас проводит». «Но только по безопасным районам», — распорядилась Феллон. «Отлично. Заодно возьмем у него интервью», — улыбнулась журналистка. «Вы идите, я вас догоню». «Мне очень нравится твоя рука», — просияла Фред, дотрагиваясь до обернутой кожей конечности, пока направлялась к выходу в сопровождении Колина. «Очень круто выглядит. Девчонки наверняка считают ее секси». «Надо будет уточнить!» — ухмыльнулся тот и шагнул за порог. Оставшись наедине с Феллон, Арли снова провела пальцами по столу и нерешительно начала. «Мне просто хотелось сказать, что после всего случившегося, спустя столько времени, я до сих пор многого не понимаю в магии. Но точно могу сказать, чувствую это каждой клеточкой тела, без всяких сомнений. То, что здесь произошло...» имела огромное значение. И не менее важно, что из целого Нью-Йорка ты выбрала это место. Важнее всего на свете для меня знать, что все было не зря». Арли замолчала, пытаясь справиться с эмоциями. Затем продолжила. «Когда я снова сяду за этот стол и расскажу тем, кто может нас слышать или видеть, что свет опять воцарился в Нью-Йорке, то тем самым замкну круг». И знаю точно так же, без сомнений, каждой клеточкой тела, что это тоже будет иметь огромное значение. Она решительно вытерла навернувшиеся слезы и глубоко вздохнула. А теперь я сделаю то, на что уже и не надеялась. Прогуляюсь по любимому городу. Загляни в пункт сортировки раненых на первом этаже. Моя мама должна быть где-то там. Думаю, она бы с удовольствием присоединилась к вам с Фред. «Непременно», — кивнула Арлис, приблизилась к Фэллон и обняла ее. «Все происходящее сейчас очень важно. Сейчас творится история». Когда журналистка вышла, девушка вернулась к картам, желая отточить детали нового плана и помочь замкнуть круг. Шагая по пятому авеню, Лана поражалась фантасмагоричности всего происходящего, Одни здания лежали в руинах, другие все еще стояли, хоть и покрытые копотью и граффити. Интересно, кто решал, что именно разрушить, а что не тронуть? Медленно растущая температура и резкие мартовские ветры постепенно подтачивали высокие сугробы и заставляли капать убийственно длинные сосульки, которые то и дело норовили внезапно напасть с козырьков крыш. По улицам ходили патрули, иногда мимо проезжали солдаты из вспомогательных отрядов, верхом на лошади или на электроскутерах. Изредка встречались и крытые повозки с припасами, громыхавшие и подпрыгивавшие на обледенелых дорогах. Однако в основном этот сектор, который отвоевали и удерживали войска избранный, сейчас был пустынным. Голоса трех женщин эхом разносились по авеню, когда-то оживленному и заполненному транспортом и туристами. Лана чувствовала запах дыма от дальних пожарищ, слышала звуки выстрелов с севера, а на небе время от времени сверкали внезапные всполохи молний. Она же вспоминала аромат жареных каштанов, гудки машин и красочное зрелище нарядных витрин магазинов. А еще настоящее людское море, которая колыхалась, приливая и отливая от тротуаров, от множества оживленных мест. «Вон там я купила свою любимую зимнюю куртку», указала Фред на облупившееся здание через дорогу. «Там всегда делали хорошие скидки. А вот тут стоял парень, торговавший шарфами из поддельного кашемира. Я взяла один, подходивший к новой куртке, всего за 10 баксов». «Я тоже любила ходить здесь по магазинам», — погрузилась в воспоминания Арлис. «А потом покупала себе лата в Старбаксе. В последнее Рождество даже побаловала себя и приобрела баснословно дорогие замшевые ботфорты в Сакс». Она повернулась, рассматривая этот знаменитый магазин, раньше служивший визитной карточкой Пятой авеню». Война лишила его верхних этажей. Витрины щерились пустыми рамами». дополняли сюрреалистичную картину «Несколько манекенов без одежды», которые распростерлись за разбитыми стеклами, словно обнаженные, изломанные тела. «Надеюсь, обувь и другие полезные вещи из моей квартиры достались кому-то из бойцов сопротивления», — вздохнула Арлис. «Лана, а ты куда обычно ходила за покупками?» — поинтересовалась Фред. «Как коренная горожанка...» Я обожала Барнис на седьмой улице. Продавцы там едва не аплодировали при виде меня. Ещё бы. Почти все деньги уходили на модные туфельки и сапожки. Красивая обувь — моя главная слабость. Лана опустила взгляд на свои крепкие, надежные работы эльфов-мастеров кожаные ботинки, которые верно служили ей почти три года. Точнее, раньше была слабостью. «Ты скучаешь по прежней жизни?» — спросила Фред. «Мне не хватает именно процесса. Ходить по магазинам, рассматривать, выбирать. До нынешнего момента я об этом не думала. Но это место всколыхнуло воспоминания». Она подхватила под руки обеих подруг. «Мы бы отлично проводили время, если бы познакомились до приговора. Примеряли наряды, делали перерывы на обед в кафе». Вся троица остановилась, чтобы с ностальгией понаблюдать, как группа снабжения вывозила из одного магазина тележки доверху заполненные сумочками. Фред уже веселее добавила. «Но ну, находить вещи в брошенных домах тоже интересно». «Удивлена, что до сих пор остались неразграбленные места», прокомментировала Арлис. «Это же Нью-Йорк. Он огромный. Чувствуя, как поднимается настроение, от мысли, что впереди действительно всегда кроется что-то неизведанное, Лана подтолкнула спутниц. «Идем по магазинам». С помощью отца Феллан подкорректировала план наступления, после чего собрала на совет всех свободных командиров подразделений и спустя час оживленных обсуждений отправила их инструктировать подчиненных. Уилл задержался, подошел к Феллан и положил ей руку на плечо, изучая парившую в воздухе карту. «Значит, почти та же стратегия, что и в Арлингтоне. Она же сработала?» «Верно. Что ж, тогда пойду на поиски жены, прежде чем возвращаться к боевым действиям. Твоя гуляет вместе с моей, так что дай мне пару минут, и я составлю тебе компанию». Вклинился в разговор Саймон, затем подошел к дочери и поцеловал ее в лоб. «За что это?» «На удачу». «Мы ведь все просчитали?» — Беряться отца за руку, спросила Феллон. «Настолько точно, насколько возможно. Сейчас сообщим войскам план, а потом выпьем вместе. Я угощаю. Это старая армейская традиция — пропустить по стаканчику перед сражением». Саймон взглянул на Дункана. «Ты тоже присоединяйся». «Конечно», — кивнул тот, а когда они остались с Фэллон вдвоем, усмехнулся. «Твой старик, кажется, смягчается по отношению ко мне. Ты всегда ему нравился». Обстановка накалилась после того, как мы с тобой начали встречаться. Но сейчас все опять приходит в норму. предлагая ввести новую традицию. Сначала пропустить по стаканчику, а затем раздеться и отправиться в постель. «Я только за». «С этим нападением мы все поставим на карту. Всё поставим и сорвем куш. Стратегия выигрышная, время выбрано идеально. Мы готовы». Дункан дернул Фэллон за руку, привлекая к себе, поцеловал, на секунду отвлекая от забот, и отстранился. «Продолжим позднее». Оставшись одна, девушка подошла к карте. Скорее всего, предстоит новый жаркий спор с Колином, но в этот раз нужно заручиться его безоговорочной поддержкой. Бойцы сопротивления станут отличным подспорьем. Несмотря на почти полное отсутствие дисциплины, воинами они были бесстрашными. «Привет!» «Мик!» Феллен оглянулась и увидела, что приятель стоит в дверях. «Прости, что не пришел на совещание. Нас немного задержали». Ты ранен? спросила она, заметив на щеке эльфа потёки крови, а на одежде грязь. Похоже, ситуация оказалась серьезнее, чем он говорил. "Не а". Мик провёл рукой по лицу. "Свора Т.У решила, что они могут выбить нас из Челси. Там раньше жила твоя мама, верно? В общем, мы показали этим уродам, что они не правы. Небольшая группа бойцов сопротивления очень помогла". Но на насовещание я уже не успел. Он подошел к карте, изучил диспозицию. Вот здесь мое подразделение. Ага. Когда нанесем удар? На рассвете. Давай расскажу подробнее. Пока Феллон посвящала Мика в детали операции, он достал из кармана мешочек с семечками, предложил девушке и принялся их щелкать. Вижу, отряд Колина поведет в бой по. Брат пока не в состоянии вернуться в строй. Ему это не понравится. Он планирует сделать татуировку на новой руке после того, как поможет водрузить знамя в честь взятия города. Это же не помешает исцеляющей магии. Теперь кожа служит как родная. Так что нет, не помешает. Тогда круто. Черт, чуть не забыл. Один из бойцов той группы сопротивления пришел со мной, чтобы узнать о судьбе дочери. Она выбралась из Нью-Йорка и должна была направиться в Нью-хоуп? Как ее зовут? Какое-то необычное имя. Сейчас как же. Марича? О, точно! Я сказал, что в штаб-квартире наверняка они есть сведения. А если нет, то их помогут получить. Я знаю Маричу. Она служит в моем отряде. Фэлан зашагала к выходу, сделав знак Мику следовать за ней. Как зовут этого мужчину? «Джон, вот это прекрасное и запоминающееся имя. Не думал, что девчонка окажется здесь. Ей ведь всего шестнадцать». Маричи уверяла, что ей семнадцать. убеждать она умеет, хотя все равно слишком юная, согласна». Феллон подозвала ближайшего эльфа-курьера и дала ему поручение. «Идем искать Джона». Они направились к лестнице. Лифты теперь тоже работали с помощью магии, Однако они казались Феллон слишком медленными и тесными. «Мы держим все записи в кабинете на первом этаже. Вспомогательный персонал старается вести учет и постоянно обновляет данные. Графики дежурств, списки раненых, потери. Как поживает Томас? Амин?» «Папа в порядке. Мина ранили», — сказал Мик и быстро добавил. «Ничего серьезного. Просто осколок снаряда попал в ногу». Уже завтра вернется в строй. Рада слышать. Феллон бросила на приятеля быстрый взгляд. Между нами все по-прежнему? Ага. После секундного колебания отозвался Мик и ткнул ее локтем в бок. Все равно в гуще боя невозможно думать о чем-то помимо выживания. Последние несколько недель заставили нам многое посмотреть под другим углом. Я буду безумно рад вернуться на курорт. «В Нью-Йорке слишком много замкнутых пространств, бетона и всего такого. Не понимаю, как кто-то умудрялся обитать в таких условиях?» «Не просто кто-то, а миллионы людей. Ну, я бы не смог. Но это не значит, что следует оставлять город каким-то подонком. Эй, а мы что, до первого этажа спускаемся?» «Точно. Спорим, я быстрее!» Мик широко ухмыльнулся. и бросился по ступеням вниз. Несколько драгоценных минут, догоняя приятеля, Фелен чувствовала себя так, будто вернулась в прошлое и снова оказалась в лесах возле заводи фей, снова соперничала с быстроногим эльфом. Когда он первым пересек порог Холла, она покачала головой и рассмеялась, переводя дыхание. «У тебя была фора! Ха! Я бы обогнал тебя и без нее! Признай поражение!» Улыбаясь, они вошли в величественный зал, отделанный мрамором и золотом. В дальнем конце помещения врачи оказывали первую помощь. Напротив вспомогательной группы занимались раздачей припасов. На втором этаже продовольственный магазин переделали в столовую, где кормили медперсонал и раненых, а также готовили сухпайки для солдат. «Феллен» потянула было Мика в сторону — Когда тот окликнул мужчину с усталым взглядом, грязными сапогами и черной бородой, в которой уже виднелась седина. Эй, Джон! Это он! Отец Маричи поспешил к ним, слегка хромая и поправляя винтовку на плече. Мне обещали проверить списки, сообщил он Мику хриплым голосом, говорившим о крайнем утомлении наравне с красными глазами. Но просили подождать. а пока направили получить сухпайки для моего отряда. «Все верно, мы же сражаемся на одной стороне», — улыбнулся эльф. «Это Феллон». «Феллон Свифт», — благоговейно сказал Джон, затем вытер ладонь о штанину и протянул девушке. «Для меня честь с вами познакомиться. Мы никогда не теряли надежду. Но бывали дни и особенно ночи, когда становилось тяжело держаться». «Моя дочь...» «Марича», — кивнула Феллон. «Она добралась до Нью-Хоуп». «Хвала небесам», — прошептал Джон и на мгновение закрыл глаза. Потом заслонил лицо ладонями. «Хвала небесам». Мне пришлось отослать ее из города, заставить покинуть Нью-Йорк. Я не видел иного способа. «Как она?» «Она... очень быстрая». — сказала Фэллон, заметив Маричу, которая стремглав влетела через входные двери. «Сами убедитесь». «Папа!» — воскликнула рекрут, едва ли не за секунду пересекая большой зал. Цветные пряди флагом развивались за спиной. «Ты здесь!» «Давай дадим им время наверстать упущенное», — прошептала Фэллон, увлекая приятеля за собой. «Именно ради этого мы и ведем войну». тихо произнес он, отходя в сторону, но не спуская глаз с картины воссоединения семьи. Затем обнял подругу за плечи. «Именно по этой причине». «Ага», — согласилась она и обвела рукой талию Мика. Они сражались, чтобы в мире вновь воцарилась любовь, яркая, как солнце, и дружба, верная, как сердце. Этой ночью Фэллон познала их в объятиях Дункана, и когда проснулась, то поклялась забрать с собой эту главную из причин в битву. Самые тихие мгновения перед самым восходом солнца, когда свет прогнал тьму, магия струилась вокруг Фэллон, в ней самой. Она видела как собственными глазами, так и чужими ряды воинов, расставленных на стратегических позициях по периметру Центрального парка. Часть групп рассредоточилась в других районах города, готовясь отрезать путь к отступлению тем, кто попытается прорваться за линию нападения. Собрались все — мужчины и женщины, воины и гражданские, эльфы и оборотни. Все те, кто несколько недель сражались за город, отравленный черной магией. Сражались, чтобы снова принести в него свет. Как и статуя Прометея, Нью-Йорк мог вновь засиять. И засияет. Когда с востока упали первые солнечные лучи, сквозь дымку, сквозь пространство между устоявшими в войне небоскребами, Феллон вскинула меч и воспламенила его. Чуть поодаль то же самое сделал Дункан, а то не подожгла наконечник стрелы. Язычки огня появлялись со всех сторон — По этому сигналу избранная направила клинок на восток и впитала свет разгорающегося солнца. День взорвался, точно бомба. И войска ринулись в бой. Они выгоняли врагов из-за врагов, сбивались с деревьев, гнали их прочь, чтобы отряды с севера могли прорваться и занять территорию. Мечи звенели. Магия сталкивалась с магией, растапливая снег, чего земля превратилась в болото, в котором вязли сапоги и копыта. Праведные воины, еще не покинувшие город и служившие поставщиками энергии для темных уникумов, бежали в панике, но везде встречали отпор. Таиша налетал на оборотня пантеру, раздирая ей шкуру когтями. Фаулбан схватился с волками. Сквозь карканье ворон доносились крики людей. Слякоть стала красной от крови. Феллон направила Леоха в воздух, лавируя в вихрях, которые порождали столкновение сил, и взмахом меча отсекла крыло темной феи. Та по спирали полетела на снег. Сверху избранная заметила, как вздрагивает под ногами ее людей земля, и швырнула сгусток пламени в темных уникумов, которые затаились в разломе и готовились напасть, Затем развернула Леоха, чтобы убедиться. Командир армии Вивьен выполнил уговор, и воины с севера отрезали путь врагам, зажав их в тиски. Феллон присоединилась к отцу на востоке, сдерживая магией и пламенем каскад черных молний. От разрядов земля обуглилась и вздыбилась. «Сгоняйте их!» — громко приказала предводительница войска, не обращая внимания на сбежавших противников. Тех все равно встретит отряд «Трой». «Не трать магию!» — прокричал дочери Саймон. «Дальше мы справимся!» Доверяя отцу, Фелен галопом устремилась на помощь подразделению Уилла, затем Стар и успела как раз вовремя, чтобы отбить атаку на отряд «По». Со всех сторон их осыпали стрелами вражеские эльфы, почти невидимые из-за их скорости. Избранная взмахом руки подняла ветер, отправляя снаряды обратно. «Быстрые сволочи!» — процедил По, вытирая пот и грязь с лица. «Ты ранен. Ничего серьезного не задето!» — покачал головой командир отряда, напрягая огромный бицепс. Однако тяжелое дыхание выдавало, чего стоила эта бравада. Фэллон молча наклонилась, прижала ладонь к руке По и закрыла рану. Затем приказала. «Загоняйте врагов!» «Так точно!» Девушка поскакала к отряду Мика и напала на темного уникума, который осыпал воинов молниями. лёх протаранил его рогом, стряхнул мертвое тело. «У нас раненые!» — крикнул приятель. «Медики и подкрепление уже в пути!» — отозвалась Феллон, отбила атаку еще одного мага и устремилась к Тоне. «Мику нужна помощь!» «Конечно, я не возражаю прокатиться!» — кивнула та, схватила ладонь подруги и вскочила в седло позади нее. Они взмыли в воздух и сделали круг над отрядом. Стрелы, выпущенные рукой умелой лучницы, мелькали, находя цели одна за другой. «Прямо как в старые добрые времена!» «Там Трэвис ведет свой отряд на помощь Мику. Загоняй врагов!» Меда со своими всадниками и всадницами как раз этим занимается. Посмотри, объединенные подразделение Малика и Дункана задают жара донкам. Высади меня возле них. Я хочу поучаствовать. Тоня соскочила с Леоха на обломок валуна чуть в стороне и тут же натянула тетиву, пустив стрелу в брюхо оборотню тигру. Силы света сражались среди грязи и потоков крови, среди опаляющего пламени — и пронизывающего ветра, оттесняя врагов в центр, сжимая вокруг них ряды, запирая словно в колодце. Феллон заметила в небе промельк черных крыльев, ощутила сотрясение воздуха от невероятно мощных сил и на мгновение подумала, что это вернулся Эрик. Но нет. Она сама похоронила останки дяди, сама посыпала солью могилу. однако все равно бросилась в погоню. Леох взлетал выше и выше над городом, за пределы каркающих ворон, пока не настиг врага. Нет, это был не Эрик, но такой же темный уникум, извращенный и злой. Он улыбнулся. Лицо слишком привлекательное и гладкое, словно увысеченного из камня ангела, стало только презрительнее. Фэллон едва успела сообразить, что враг нарочно выманил ее, как оказалось под ударом молнии, от которого лишь в последнюю секунду заслонилась щитом. Затем направила струю пламени с меча в подлетевшего сбоку нового противника. Тот отмахнулся от огня и вскинул руку, приветствуя третьего товарища. Фэллон вспомнила тренировки с фантомами Малика и краем сознания удивилась, как это наставник не додумался устроить сражение и в воздухе. Трое врагов объединили силы и атаковали девушку. Она приказала Леоху резко уйти вниз и ощутила пронесшийся над головой сгусток энергии и тут же почувствовала, как единорог под ней вздрогнул от боли, но даже не запнулся, когда метнулся вверх, позволяя наезднице рубануть мечом по крылу одного из темных уникумов. и взлетел вместе с порывом ветра, который бросил раненого на второго товарища. Пока они барахтались в воздухе, Феллон отразила удар первого противника и нанесла свой. Все трое отступили. Красавчик, подбитый и женщина с дюжиной черных косичек. Избранная приготовилась к новому нападению, когда услышала в сознании голос Дункана «Подвинься». «Нет, не...» «Поздно». Он уже появился в седле за спиной и тут же взмахнул мечом. Огонь стек с лезвия, превращаясь в хлыст, ударил по уже раненому уникуму и обвился вокруг него. Тот вскрикнул от боли, когда пламя окутало его и полетел на землю, оставляя за собой дымный след. «Кого выберешь?» — спросил Дункан спутницу. «Парня, настоящий урод!» Феллон атаковала снова и снова. Удар, закрыться щитом, швырнуть огненный шар. Противник обладал силами слишком большими для такого, как он. Видимо, заключил сделку с дьяволом, чтобы стать могущественнее. «Мы зря тратим время. Дай руку!» — велела Феллон. «Я занят. Руку!» Она потянулась, схватила ладонь спутника, сжала ее. От объединения магии вспыхнул свет, который Фэллон зачерпнула и бросила в тёмного ангела, пронзив его насквозь, пока Дункан расправился со своей противницей. Оба поверженных врага безмолвно рухнули вниз. «Ты ранен?» «Нет, зато ты да». Фэллон не чувствовала боли, пока Дункан не прижал ладонь к ее бедру, залечивая порез и ожог, и зашипела. «Полегче, медленнее». Леох тоже пострадал. Нужно приземлиться и осмотреть рану. Она на левой задней ноге. «Выглядит не слишком серьезно», — прокомментировал Дункан, после того, как повернулся и свесился вниз проверить состояние единорога. «Ему больно», — нахмурилась Феллан и велела Леоху медленно снижаться, высматривая подходящее для приземления место. «Вон там». «Ага, вижу». «Да, пойдет». согласился Дункан. Остатки вражеских отрядов окружены, прямо как мы и планировали. Когда они опустились на поле, Фелланса соскользнула с седла Леоха и наклонилась над раной. «Я займусь им, а ты иди и закончи начатое». «Хорошо», — вздохнула избранная, погладила единорога и принялась протискиваться сквозь плотное кольцо своих воинов. Внутри оцепления осталось вряд ли больше сотни врагов, Очень многие лежали на земле мертвыми или ранеными. По периметру Ковен-Ведьм возвел магический барьер против темных чар. Феллон выступила вперед, скинула одной рукой меч, а другой — щит, и начала вбирать в себя энергию солнца, лучи которого пробивались сквозь дым. «Узрите сияние, что свяжет вас, усвойте урок. Именем света ваши силы заперты на замок». Она дождалась всплеска магии, услышала, как Ковин повторяет заклинание. Вы сами выбрали эту судьбу. Теперь ваша участь томится в плену. Навеки свяжет свет тьму. Да будет по слову моему. Фелон обернулась к Трой. Ты не ранена? Нет, а ты? Немного задела. Ты знаешь, куда отвести пленников? Да. Но зло в них останется, даже если сил больше нет. Ведьма откинула за спину копну длинных волос и небрежно добавила. «Скорее всего, они перебьют друг друга». Решение за ними. Остров может стать им домом. Или могилой. Выбор они сделают сами. фелон зашагала обратно к Леоху, когда к ней присоединился Миг. «Нам обоим сейчас не помешало бы поплавать в лагуне». «Да феи нас убьют, если мы посмеем сунуться в таком виде в воду», фыркнула девушка, смерив взглядом приятеля, а потом себя. Их обоих покрывали грязь, потеки крови и разводы копоти. «Точно тебе говорю». «Пожалуй, ты права», — Мик помолчал и добавил. «Видел тебя в воздухе и волновался». «Я снова на земле, жива и здорова». Фэллон провела ладонью по щеке приятеля, размазывая грязь ему по лицу. «Я не знал, что ты так умеешь». Ухмыльнулся Мик, и, не желая оставаться в долгу, тоже мазанул подругу по носу. «В смысле, запирать темную магию?» «И не сумела бы, если бы вы не проредили количество колдунов и не загнали их в угол. И если бы меня не поддержал целый ковен. Фелланд закрыла глаза, глубоко вздохнула. «Мы отвоевали Нью-Йорк, Мик». «Точно». Это повод на напиться. Конечно, вина фей. Вот только сначала найду отца и отмоюсь. Я составлю компанию». Эльф широко улыбнулся, сделал сальто назад и прошелся колесом, заставив Фелон рассмеяться. Когда миг подпрыгнул в очередной раз, в него вонзилась стрела. Вошла прямо в сердце. Он рухнул на раскисшую землю, как подкошенный. «Нет! Нет! Нет!» — вскрикнула Фэллон и склонилась над приятелем, вскинув одновременно и, щит и меч, чтобы заслонить от следующей стрелы. Над головой пронесся черный дракон. На нем восседала Петра. Она метнула струю пламени в воинов, заставив тех разбежаться в стороны, но ни на секунду не сводила безумных глаз с Фэллон. Волосы и крылья развивались за спиной. Половина белая, половина черная. «Ты думаешь, все кончено, сестренка?» — выкрикнула Петра и расхохоталась. Смех колокольчиками прозвенел в воздухе. «Думаешь, для меня были важны эти неудачники? Но этот мальчишка был для тебя важен, не так ли? Слабая глупая уродина! Нельзя привязываться к тем, кто... Пуф! Может так просто исчезнуть». Заметив, что обезумевшая от горя Фэлан собирает всю боль и гнев, чтобы швырнуть в нее, Петра помахала рукой. И я тоже исчезаю! Пуф! Дракон вместе с наездницей растворился в воздухе за секунду до того, как в небо взлетел огненный шар, напоминавший комету. Мик! Мик! Фэлан упала на колени рядом с другом и прижала его к себе. «Я всё исправлю. Пожалуйста, дай мне время все исправить!» Она начала раскачиваться из стороны в сторону. Он умер. Опускаясь рядом, мягко сказал Дункан. «Мне очень жаль». «Нет. Нет!» Феллан оттолкнула его и провела ладонью над головой, над грудью Мика, ища малейшие признаки жизни, малейшие признаки света. «Нет!» «Уйди!» Но Дункан обнял девушку и прижал к себе, как когда-то она держала его после гибели Дензела. Тогда Феллон разрыдалась, стоя на коленях в поле над телом мертвого друга.